с беспокойством, взглянув в её взволнованное лицо. Что же вы там делали, кто был? сказала она помолчав. Вронский назвал гостей. Обед был прекрасный, гонка лодок, и всё это было довольно мило, но в Москве не могут без смешного. Явилась какая-то дама, учительница плавания шведской королевы и показывала своё искусство. Как плавала? хмурись спросила Анна.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 Я никогда не говорил этого. Я говорил, что не сочувствую этой внезапной любви. От чего ты хвастаешься своей примотой, не говоришь правду? Я никогда не хвастаюсь и никогда не говорю неправду, сказал он тихо, удерживая поднимавшийся в нём гнев. Очень жаль, если ты не уважаешь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 Что вы хотите этим сказать?" вскрикнула она с ужасом, вглядываясь в явные выражения ненависти, которые было во всём лице и в особенности в жестоких, грозных глазах. "Я хочу сказать," начал был он, но остановился. "Я должен спросить, чего вы от меня хотите?" "Чего я могу хотеть?" Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете, сказала она, поняв всё то, что он не досказал. Но этого я не хочу, это второстепенно. Я хочу любви, а её нет. Стало быть, всё кончено. Она направилась к двери. Постой! Постой, сказал Вронский, не раздвигая мрачной складки бровей. на останавливая её за руку. В чём дело? Я сказал, что отъезд надо отложить на 3 дня. Ты мне сказала, что я лгу и нечестный человек. Да, и повторяю, что человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня, сказала она, вспоминая слова ещё прежних ссоры, что это хуже, чем нечестный человек. Этот человек без сердца. Нет, есть граница терпению, вскрикнул он и быстро выпустил её руку. Он ненавидит меня, это ясно, подумала она и молча, не оглядываясь неверными шагами, вышла из комнаты. Он любит другую женщину. Это ещё яснее, говорила она себе, входя в свою комнату. Я хочу любви, а её нет. Стало быть, всё кончено. повторила она сказанные ею слова: "И надо кончить". Но как? спросила она себя и села на кресло пред зеркалом. Мысли о том, куда она поедет теперь, к тётке ли, у которой она воспитывалась в Гдолле, или просто одна за границу, и о том, что он делает теперь один в кабинете, окончательное ли это ссора или, возможно, ещё примирение.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 Она вспомнила и время своей болезни после родов, и то чувство, которое тогда не оставляло её: зачем я не умерла? Вспомнились ей тогдашние её слова и тогдашнее её чувство, и она вдруг поняла то, что было в её душе. Да, это была та мысль, которая одна разрешала всё, да, умереть. И стыд и позор, Алексей Александрович.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 Его шаги развлекли её. Как бы занятая укладыванием своих колец, она не обратилась даже к нему. Он подошёл к ней и, взяв её за руку, тихо сказал: "Анна, поедем послезавтра, если хочешь". "Я на всё согласен". Она молчала. "Что же?" спросил он. "Ты сам знаешь", сказала она.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 Вронский умолял её успокоиться и уверял, что нет признака основания её ревности, что он никогда не переставал и не перестанет любить её, что он любит больше, чем прежде. Анна, за что так мучить себя и меня, говорил он, целуя её руки. В лице его теперь выражалась нежность, и ей казалось, что она слышала ухом звук слёз в его голосе и на руке своей чувствовала их влагу.